Глава 5. Смешно и горько мне делается от обещаний данных самому себе сразу же после памятного полета с Юрковым в зимнем небе. Зарекся же к летающим этажеркам подходить, а теперь вот вместе с Докучаевым и группой неизвестных в кузове грузовика сидят. Покинул Варшаву и еду в небольшое местечко Старая Еблонна. Где расположен аэродром? Уже сформированы эскадры большемоторников Илья Муромец. Отлично помню об этом детище Сикорского. Видел массу фотографий, где внешне напоминающий огромный кукурузник воздушный корабль-крепость уже готов взмыть в небо. Похоже, что и мне предстоит на одном из таких богатырей полететь далеко за линию фронта. Сначала думал шутка. По календарю сегодня как раз 1 апреля, но оказалось, что начальство настроено вполне серьезно и не шутит. Аэродром находился в лесу. Здесь же стояло несколько пулеметных вышек, охраняющих периметр. Только вот что-то не видно пока муромцев. Вместо них попадаются фарманы, спады, блэрё и прочие фанерно-металлические леталки. Зато поддерживается порядок, всюду аккуратные асфальтированные дорожки. но одной из них остановились и беседуют двое самокатчиков. В России имелось мало шоссейных дорог, и самокатчики, военные велосипедисты были нетипичны для страны. Однако в 1917 году были созданы самокатные батальоны, отличавшиеся храбростью во время последовавшего послелетнего наступления Керенского развала армии. Солдаты как солдаты Если не считать складных велосипедов за спиной и разговоров на отвлеченные темы, стреляли, но толку ноль. Сбросил немец бомбу на походную кухню и был таков: Оставайтесь, русские, сегодня без ужина. Безобразие. А где же наши летчики? Чем они занимаются? Известное дело, сестрами милосердия Амуры крутят, разве не знаешь? Знаю. Нечего сказать. Благодарная у нас публика. Хоть бы профессора наши выдумали что-нибудь для борьбы с аэропланами. Положим пушку, которая бы воздушной струей опрокидывала этих летунов вместе с их аппаратами. Или магнит, чтобы притягивать к земле. Вот-вот. Притянуть его под лица, произвести над ним маленькую операцию и зарядить в пушку для сбивания. В пушку. Скажешь тоже. Это уже Мюнхаузенщина какая-то получается. Договориться Макачек не успел. Окружающую тишину разорвали противный вопли сирены, и на летном поле все мгновенно пришло в движение. Один за другим самолеты начали взлетать, исчезая в безоблачном небе, чтобы вступить в очередной воздушный бой с неведомым противником. Но ну, меня ждала очередная незапланированная встреча. Рандеву с прошлым продолжается и завершаться явно не намеренно. Едва семь самолетов превратились в черные точки и исчезли вдали, как в небе замаячила восьмая, стремительно увеличивающаяся в размерах. Аэроплан шел на посадку, и со стороны могло показаться, что им управляет пьяный. Аппарат буквально гулял в воздухе, а когда каким-то чудесным образом Умудрился наконец-то сесть, стало исна причина воздушного гуляния. Досталось машине изрядно, корпус измочален пулями. Хвостовик держится на честном слове, одно из колес отлетело в сторону. У самолета уже суетились техники, а рядом стоял мой старый знакомый Федя Юрков из с шарфом перепачканным мазутом, но непобеждённый. Меня увидел Ну, теперь будет болтовни моря, а хвостовства океан. Так и есть. «Черт его знает, откуда взялся этот желтобрюхий летун. Не иначе как из-зада вынырнул. Но хорош, хорош мерзавец. Я и матрёшкой его и лебедем достать пытался, а ему все нипочем». В итоге, обменявшись любезностями, мы разошлись до следующего свидания. Непонятно, перед кем Юрков так выделывается. Вот «Ни мне, ни другим приезжим. До подвигов пилота дела нет. Гораздо интереснее, что скрывается в деревянном ящике, который несут двое крепких молчаливых солдат. И только Юркову содержимое ящика не интересно. Юрков продолжает хвастаться, пока в дело не вступают Дыкучаев. Порутчик, у нас мало времени, нужно взлетать. Конечно, конечно. Не возражал Военлдёт. Я и сам с нетерпением жду того момента, когда можно будет опробовать нашего гиганта в деле. Прошу скорее к нему. Там уже идут последние приготовления. Процессия двинулась за Юрковым и оказалась перед еще одним самолетом. Мать честная, Это даже не муромец, а нечто больше. Неужели передо мной сам Светогор? Русский самолет... Прототип бомбардировщика, спроектированный конструктором Слясоревым, построен 13 марта 1916 года, должен был стать идеей дальнейшего развития Ильи Муромца, однако совершить полет так и не смог. Внешне очень похож. Вопросительно смотрю на Докучаева, но тот торжествующий молчит, как пленный партизан. Мол, предупреждали вас, Михаил Иванович, что отряд М и его деятельность полны неожиданных открытий. Так к чему вы удивляетесь? Ну, сделали на Дуксовском заводе единичный экземпляр «Святогора» по рекомендациям из будущего. Так что тут такого? За прошедший месяц должны бы уже привыкнуть к преимуществам всезнаек из будущего. Привыкнуть, говорите? Можно попробовать. Но как я могу привыкнуть к тому, Что пока вся наша команда в количестве семи человек грузится на борт Свитагора. Юрков и еще два неизвестных мне пилота суетятся в кабине. Моторы быстро заводятся, а мне достается в качестве огнестрельного оружия лишь казенный маузер, хотя тоже неплохо. с 96 образца 1912 года с деревянной прицепной кобурой и магазином на 10 патронов. учили и из такого мини-карабина стрелять это оно мне теперь вместо потерянного миска еще в мазурских озерах Рублевского револьвера Еще в качестве утешения в наличии имеется подаренный вместо бебута тот пропал там же где и револьвер самсоновский нож он же медвежий кинжал самсонова сверхпрочный охотничий нож изготовляемый кустарным способом тульским мастером Егором Петровичем Самсоновым с 70-х годов XIX века до 1930 года. Благодаря своей высокой прочности и надежности эти ножи пользовались популярностью у охотников как в России, так и за рубежом. Вещь хоть и старинная, но зато надежная. В прежние времена ценилось навес золота среди охотников-медвежатников. Конечно, тут главное, чтобы руки из того места росли, а уж дальше Сумеешь управиться. В это время Докучаев и еще шестеро вояк, чьи лица скрывают черные балаклавы, достают из секретного ящика кое-что поинтереснее: пистолеты и ножа. Вижу очередной невообразимо фантастичный для нынешнего времени новодел, чем-то напоминающий ППД с коробчатым магазином. пистолет пулемет Дегтярева. Ну, ребята, это уже ни в какие ворота не лезет. заставляют стрелять из наганов, маузеров, кольтов, льюисов и прочего антикварного стария. к более современной технике не подпускают, а она, оказывается, в наличии очень даже имеется. Нет, я не гордый, я согласен на медаль. Дайте хотя бы пистолет-карабин системы Фролова, сконструированный под трехлинейный патрон. Русский оружейник Тульского завода Фролов действительно разработал пистолет-пулемёт оригинальной конструкции. под револьверный патрон Наган калибра 7.62 мм в 1912 году. Данное изобретение казалось, неудовлетворительной конструкцией, и дальше опытного образца не пошло. Для истории оружия оно интересно тем, что в сущности является первым русским пистолетом пулеметом А что вместо этого? Фу, я негодую, а сидящему возле меня типу, похоже, все равно. Он сосредоточенно перелистывает блокнот с какими-то записями. Мне удалось мельком увидеть размашистые строчки. Порционные по 39 коп. жалование за месяц, 90 коп. на табак, 86 коп. за крест 6 руб., за медаль 4 руб. 50 коп., фотографии в ателье за 6 штук 2 руб. 50 коп. Зачем это ему? Моя бабушка так в девяностые делала, когда в магазинах ценники за ночь менялись. Фиксировала перепады вместе с другими ругая дефолт и тех, кто Союз развалил. У меня спустя много лет по этому поводу даже спор возник с Гришкой Поповым. Этот мой питерский знакомый, историк-любитель, буквально помешанный на незначительной исторической мелкоте. И важность мелочаты он отстаивал с двойным упорством. Возьмем того же поля, моего коллегу из Франции, горячо доказывал он мне. Я как-то спросил его, что более всего ценится сейчас на рынке торгующим архивными документами. Так он ответил, не задумываясь: если предложить антиквару, к примеру, неопубликованное письмо Наполеона Первого, то можно довольно хорошо заработать, но можно стать гораздо богаче, имея на руках всего лишь Приходо-расходную книжку французской хозяйки, матери семейства, с записями ее трат и поступлений за годы с 1789 по 94. Кто знает, сколько она платила за пучок лука в день взятия Бастилии или чего стоило ей крынка молока утром того дня, когда голова Луи Капета упала в корзину. Он же король Франции Людовик XVI. 1754. В 1793 годы жизни, после свержения монархии в ходе Великой французской революции, республиканские власти лишили его титула короля и дали фамилию Капет. Как вознаграждала она в год падения Робеспьера прислугу за мытье полов и набивку нового матраса? Вот главные, неизвестные пока нам сокровища. И прав, Поль, тысячекратно прав. Ибо неизданные письма Наполеона бережно хранят, а приходные книжки сжигают в печке как ненужную макулатуру, даже не догадываясь, что настоящая драгоценность для историка и исследователя эпохи именно они, так убеждал меня Гриша. Но теперь Гриша невообразимо далеко, а кругом лишь зеленые стены с иллюминаторами, шум двигателей, совершенно уничтожающий любую возможность поговорить. И нудный многочасовой полет, который приходится преодолевать, сидя на неудобных лавках. Не представляю себе, какие топливные баки этому Светогору приделали, но летим мы долго. Наконец, вернувшийся из кабины докучаев, показал всем растопыренную пятерню, пять минут до высадки. Но это не мне. У меня задача простая сидеть в салоне самолета — Вместе с экипажем пересечь линию фронта, добраться до места десантирования диверсионной группы до Кучаева, решили такие форточники дерзко выкрасть Бакунина, затем развернуться, приземлиться в заданном квадрате и ждать возвращения группы, чем я и пилоты будем заниматься. Господи, какой чудовищно холодный ветер ворвался в салон, едва двери открылись, и наши десантники приготовились к прыжку. Это еще хорошо, что я одет в теплую куртку. До Кучаеву с остальными парашютистами приходится несладко. Ветер начинает сбивать их с ног уже на подходе к двери, пытается вытолкнуть обратно. Таких не берут в космонавты. Таких не берут в космонавты. Таких не берут в космонавты. Spaceman, Спейсмен!», Спейсмен Песни космонавты. Музыка и слова Гордеева. Я тихонько напеваю. А у самого на душе кошки скребут. Не подумайте, что от обиды на начальство. Если решило оно, что добывать Бакунина второго должны профессионалы, то пусть и добывают, спору нет. Просто дурное предчувствие у меня от всей этой затеи. Началась она, может быть, и хорошо, но вот как закончится. Подробно во все детали операции меня не посвятили. И теперь только и остается, что наблюдать, как Юрков С трудом закрывшей дверь, вернулся в кабину и вскоре взял обратный курс. Минуты через две самолет тряхнуло. Должна быть воздушная яма. И еще одна. И ещё. Немного ли их? Похоже, что мои опасения начинают сбываться, и мы действительно попали в очередную заварушку, исход которой пока никому не известен.